Часть вторая. «Лорд Гарда!» «Да». Когда его позвали ещё раз, старик обернулся. Он находился в самом сердце храма, впечатляющие высокие потолки внезапно опускались к центру, где располагался огромный алтарь, похожий на кровать великана. А дальше на постаменте стояла статуя бога-дракона. «Я шестьдесят лет носил другое имя. Потребуется время, чтобы привыкнуть». Старик носил простую серую мантию, а на теле висел кинжал в ножнах, обрамлённый золотой нитью. Кроме пары браслетов на запястьях, на нём не было никаких украшений. Лишь одно – маленький драгоценный камень, который тускло светился у него во лбу. Тем не менее, он не был закреплён нитью и не был инкрустирован во что-то. Камень был вставлен прямо в лоб старика. Гарда имя, о котором с ужасом и страхом говорили более двух столетий. И теперь это имя распространилось по всему Западу. Его боялись и ненавидели куда сильнее, чем когда считали частью истории. Несомненно, это он сейчас находился в этом слабо освященном храме. Если же описать самого мужчину, то он обычный невысокий пожилой человек лет 60. На самом деле он не особо соответствовал образу несравненного колдуна, возродившегося спустя два столетия. Лицо было бледным, мрачным, редкие волосы, а под нижней губой на подбородке виднелась неровная борода. Таков был маг Гарда. Человек, что залил кровью мостовые бесчисленных городов-государств и украсил врата королевских дворов отрубленными головами их бывших правителей. «Зафар, Тай, что такое? Я же оставил войну на вас, потому что собираюсь готовить магию до самого рассвета». «Приносим глубочайшие извинения». Человек по имени Зафар склонил свою седую голову. По возрасту он не сильно отличался от гарды. Высокий, с мощной грудью, с великолепными волосами и столь же потрясающей бородой, он куда сильнее походил на гарду, чем сам гарда. Противовес ему та и подли него была молодой девушкой возрастом около 20. С её тёмно-коричневой кожей, упругим телом, и наполненными соблазнительным сиянием черными глазами, девушка была так прекрасна, что наденена на себя наряды и драгоценности, то наверняка не оказалось бы ни одного правителя, что не оказал бы ей своей милости. Та и приоткрыла влажные губы. «Мы поспешили сообщить вам, что показался нарушитель». «Нарушитель? Шпион Таури?» «Нет, маг. Наверное, он Занда». Мы обнаружили его, когда он собирался прорваться сквозь магический барьер и превратили в пепел. Не осталось ни костей, ни мяса. Возможно, потому что она всё ещё смаковала после вкусия расправы, выражение лица Таи завораживало. Её глаза блестели от волнения, она чуть ли не задыхалась. Даже маги энда которых считают потомками магической династии, выродились. Лорд Гарда, вы приняли верное решение, покинув их. Маги, что связаны устаревшими обычаями и законами, ничем не лучше простых людишек, что не понимают эфира. Они даже не могут постичь слова бога-дракона или хотя бы часть законов этого мира. Это не совсем так. По его голосу казалось, что Гарду что-то позабавило. Тайя ещё не поняла смысла его слов, как Гарда выбросил паровую руку. Сразу же за этим за спину Тайи и Зафара внезапно полетели искры, Два мага обернулись, и пред их глазами показалась освещённая огнём фигура. «Ты!» Прекрасное лицо Таи исказилось от ненависти, а Зафар сразу насторожился. В кольце пламени стоял человек в чёрной мантии и низко опущенным капюшоном. «Чё ж! Я же сожгла тебя своими руками!» «И правда», — заговорил мужчина в чёрном. «Только это была лишь созданная мной тень». «Раз вы даже этого не смогли понять, то подчинённые гарды скоро утратят силу, позволившую вам захлестнуть запад». «Что?» Зафар поднял обе руки, поток эфира, незримый для обычных людей, всколыхнулся, но... На... «Всё в порядке». Гарда остановил его. Отстранив Зафара и Таи, он направился к человеку в чёрном. Его приказы абсолютны, а потому у ли со своих лиц ненависть, И, встав по обе стороны от Гарды, преклонили колени. Гарда щёлкнул пальцами, и окружавшая человека в чёрном пламя быстро исчезла. «Давно не виделись, Хэзл. Так Бюро Магии Энда выбрала тебя для убийства? Моё появление никак не связано с убийством. Я прибыл по собственной воле. Хотел узреть триумф бывшего товарища собственными руками. А ты всё такой же говорливый, как и прежде, чёрт побери. Но я не против». «Зафар, Тай, идите. Этот человек мой гость?» «Хорошо. Но...» В отличие от склонившего голову Зафара, в глазах Таи по-прежнему тлели искры жажды убийства. Но после брошенного на неё взгляда гарды, она сразу же поклонилась, а затем грациозно выскользнула из храма вместе с Зафаром. «Будь осторожнее во время возвращения!» В голосе гарды всё ещё проскользовали нотки веселья. «На тебя могут напасть со спины, и так легко уже не отделаешься. Все-таки ты меня насквозь видишь», – бесстрастно произнес Хезл, откидывая капюшон. На удивление он оказался молодым человеком с правильными чертами лица. Только вот большая часть его правой щеки оказалась жена И, судя по всему, эту рану нанесли совсем недавно. Пусть он, похоже, и не чувствовал боли, но запах горелой плоти все еще витал вокруг. Несмотря на мои прежние слова, они действительно достойные представители клана, что так долго защищал могилу Гарды. Вести расходятся быстро. Конечно, все они утверждают, что являются потомками тех, кто лично служил Гарде, но лишь ранившая твое лицо девушка иначе манипулирует эфиром. Было бы интересно это исследовать, но... Неважно. Сейчас у меня нет времени. Да и в любом случае, исследование, которому я посвятил всю свою жизнь, вскоре должно принести плоды. Результаты, которые не сравнятся ни с чем, что я делал прежде. Это исследование, о котором я никогда не упоминал в Энде. Исследование мастера Рейзуса. Другими словами, запретная магия. Какой запрет? Тихо усмехнулся Гарда. На его совершенно невзрачном лице эта усмешка казалась переполненной злобой. Как сказала Тай, связанные устаревшими правилами не смогут разгадать тайны этого мира. Этика и мораль – всего лишь железная калеть. Не выйдя за её пределы, так и останешься лягушкой на дне колодца. Изначально его именовали Рейзус, и он не претендовал на звание Гарды. Изначально он даже не был Зордианцем, а магом из Бюро Магии Энде. Магия. Такое простое слово... Но его истинное значение знают столь немногие. Тем, кто заложил основы магии этой планеты, был прародитель магической династии Зодиас. Он исследовал разные руины, разбросанные по всей покинутой богами-драконами планете, и, пользуясь найденными артефактами, понял, как манипулировать природными явлениями. Для этого требовался эфир. Морская вода на планете состояла из особого вещества, которое при испарении меняло свойства и превращалось в источник энергии для артефактов. Испаряющийся газ назывался эфиром, но он был не во всей морской воде. Содержание эфира варьировалось в зависимости от местоположения. Более того, в последние годы приходило всё больше сообщений, что эфир истощается. Магия когда-то позволила прогнать племя Рюдзин, их естественного врага, и построить на этих землях настолько великолепную империю, что люди верили, что она просуществует тысячи лет. И эта магия тоже ослабевала. Людишки в своих войнах полагаются на сталь. Как устарело и жалко. Даже покинув родную планету, они не изменились. Я убеждён, что магия – путь к эволюции. Взгляни на магическую династию. Посмотри, сколько мира и процветания она принесла. И ради возвращения той эпохи нельзя позволить магии исчезнуть. Как же смешно, что направленные на это исследование назвали запретными. Рейзус и правда мечтал о возрождении магической династии. А поняв, что его время истекает, возжелал этого лишь сильнее. Его рвение росло день это дня, пока он наконец не украл из королевской сокровищницы, где хранились артефакты эпохи магической династии, так называемые сосуды магии, которые на протяжении поколений защищала правящая семья Энде, и не унёс так много запретных книг, сколько мог прочитать. И среди всего этого запаса древних знаний Рейзус наконец отыскал тему, что было под запретом даже при магической династии. Технику получения эфира не из морской воды. Узрев написанное, его сердце чуть не остановилось от шока. Хоть эта техника и не была столь эффективной, как в случае с морской водой, но для неё требовался в некотором смысле неисчерпаемый ресурс. И этот ресурс – люди. Согласно древним записям, эфир по своей природе – один из компонентов, необходимый для жизни энергии. И в те времена подтвердили, что во время смерти все люди испускают из себя немного эфира. Кроме того, при использовании особого сосуда магии, можно было собирать крупицы эфира из живых людей. Первыми, кто осознал эту возможность, были не маги, а племя Рюдзин вставшая на пути человечества, когда они впервые высадились на этой планете. Легенды даже гласили, что они держали пойманных людей именно для получения эфира. «Вот она! Это единственный путь для восстановления магии», — решил Рейзус. Только вот даже эти книги не были столь подробны, чтобы по ним можно было понять нужный метод. И ему пришлось определять всё самостоятельно. Для этого требовались огромные исследовательские возможности и огромное количество людей для экспериментов. Хоть бюро магии обладало куда большими возможностями, чем другие страны, но для исполнения амбициозного желания Рейзуса их было мало. Но отказаться от своего желания он не мог, поэтому решил без разрешения использовать крупнейший исследовательский центр бюро. Что же касается подопытных, то ему всего лишь нужно было сделать шаг наружу, и там их было сколь угодно много конце концов, они всего лишь людишки, тратящие ресурсы планеты. Рейзус стал тайно похищать жителей Энде, неважно, стар ли млад, мужчина или женщина, но каждое его испытание влияния артефактов заканчивалось неудачей. Так он принёс в жертву не менее сотни человеческих жизней. Через год после начала его исследования Бюро Магии наконец выяснило, что делает Рейзус. После раскрытия его преступлений которые, естественно, угрожали существованию самого Бюро Магии, его изгнали из Великого Княжества Энда. Но всё же, по какой-то странной иронии судьбы, он практически сразу же получил всё, чего желал. Свободное использование многочисленных артефактов, записи исследований Великого Гарды и, прежде всего, обилие подопытных, другими словами, огромное количество жертв. Прошло около полугода, как Рейзус взял имя Гарды. После падения городов множество людей стали его подопытными крысами. Их вовсе не приносили в жертву богу-дракону. Нет. Их тела, сердца и души стали частью экспериментов Рейзуса.